С конца 1928 года мандельштамы живут по большей части в Москве, и уже здесь продолжаются их взаимоотношения с Яхонтовыми. Бывали, Осип Амильевич и Надежда Яковлевна, и в комнате Яхонтовых в квартире 2, дома 8 по Варсановьевскому переулку, неподалеку от Рождественки. Это доказывают материалы архивного фонда Яхонтова, Хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства РГАЛИ, они будут приведены ниже и в доме один по новому шоссе, и в других пристанищах артистов. Варсановьевский, недлинный переулок в центре Москвы, соединяет улицы Рождественку и Большую Лубянку. С 1926 года называлась улицей Дзержинского. Старое название возвращено. Он отходит от Рождественки, неподалеку от церкви Николы в Звонарях, построенной в конце XVIII века архитектором Карлом Бланком. Переулок очень немолод. В бывшем тут в монастыре некоторое время покоились останки Бориса Годунова, извлеченные по приказу Дмитрия I из Архангельского собора в Кремле, а также убитых жены и сына Годунова, Марии и Федора, Борисова-щенка, как называют его мужик в пушкинской трагедии. Позднее, при Василии Шуйском, царь Борис и его близкие были похоронены в Троице-Сергиевом монастыре. Мандельштам еще мог видеть обширный собор Варсановьевского монастыря, выстроенный в первой трети XVIII века. Стоял на месте нынешнего дома 5. Варсановьевский переулок вошел в жизнь художника Верещагина, композитора Скрябина. Тут жила балерина Гельцер. Очевидно, хорошо знаком был переулок и автором 12 стульев. Ведь именно тут побывал стаб-бендер у Ледоедки элочки Щукиной. Известно, что Мандельштаму нравились 12 стульев. Герштейн вспоминала, «Я была больна. Лежала в постели и читала 12 стульев», только недавно вышедшие. Осип Амильч навестил, увидел в моих руках книгу Ильфа и Петрова, обрадовался. Ему не надо было заглядывать в нее, чтобы цитировать. Он знал наизусть, что оркестр, игравший в московской пивной, Состоял из Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Первые четыре фамилии он произнес скороговоркой, а последнюю — с ударением на последнем слоге, как будто колоду опускал. И Залкинда! И здесь голос его гулко и мелодично резонировал. У него были удивительные обертоны в нижних регистрах. Он повторял и повторял эти фамилии Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда, выделял на разные лады слог «да» и хохотал. Хохотал? Примечание. Герштейн. Новая о Мандельштаме. Страница 106. Конец примечания. Так что не исключено, что роман о великом комбинаторе мог прийти в Арсенофьевском переулке на память поэту. Когда выросшая в провинции Лиля-Попова, она родилась в Минеральных водах в 1903 году и провела детство и юность на Северном Кавказе, впервые увидела в переулок, он произвел на нее сильное впечатление. Переулок, ущелье, дома серые, а балконы висят, как, прости господи, скалы над головой. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. РГАЛИ. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 285. Конец примечания. Дом 8. Солидный доходный дом, выстроенный в 1892 году. Архитектор Фалеев. Еще лет 15-20 тому назад На его фасаде можно было видеть старый номерной знак с надписью «Мясницкой части первого участка, дом 8». К сожалению, знак этот с фасада исчез. Войдя в подъезд, пришедший обнаруживает у себя под ногами латинское приветствие «Салве». Несомненно, Мандельштам мог обратить внимание на это неожиданное напоминание о Риме в московском переулке. Квартира 2 на первом этаже. Несколько ступенек от подъездного входа и справа дверь, ведущая в нее. Если стоять в переулке лицом к дому, можно видеть ее окна. Окна первого этажа справа от подъезда с характерным навесом на опорах. Комната в коммунальной квартире принадлежала матери артиста Наталье Ильинишне. Она в 1914 году стала сестрой милосердия и из Варшавы, где в то время жила и работала вместе с госпиталем, перебралась в Москву. В конце августа 1918 года сюда же приехал ее сын и вскоре поступил в школу-студию МХТ. Комнатка была маленькой, крошечной, по воспоминаниям Поповой, и опрятной. Наталья Ильинична любила чистоту. Изнаселявшей жилье мебели ушли от забвения кровать, органная скамеечка, Вольтеровское кресло. Комнату украшали украинские вышитые полотенца. Были и перегородки. Поселившись у матери, Яхантов продолжал здесь жить и в первое время своего супружества с Еликонидой Или Лилей, как все ее звали, Поповой. Жить, однако, так было нелегко. Отношения у Яхантовой и Лили установились не слишком добросердечные. Яхантов с женой снимали жилье в разных местах Москвы, наезжая периодически и в Варсанофьевский. Так, к сожалению, и не удалось выяснить, к какому московскому дому имеет отношение записи в дневнике Яхантова повествующая о встречах с Мандельштамом в 1931 году. Ночь, 23 марта 1931 года. Были Мандельштамы. Показывали им сцену из горя от ума». Фамосов и Скалозуб, второй акт. Мандельштам отметил в ней греческое начало. «Козел и игра с козлом». Такова эта замечательная мизансцена, когда Фамусов и Скалозуб сталкиваются лбами. Мандельштам определил горе как зрелость и классику. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали, фонд 2440, опись 1, единица хранения 45, лист 46, конец примечания. Интересная оценка Мандельштамом игры Яхонтова приведена в письме актера Котюбинской. «Я вовсе не романтик, и Мандельштам правду говорит, что реалист чистой воды. Чуть что не Аристофан даже, но он, конечно, очень преувеличивает». Примечание. Архив Яхонтова и Поповой. Ргали, фонд 2440, опись 1, единица хранения 82, лист 1, конец примечания. Сезон 1931-1932 года мы играли в помещении театра Завадского на Сретенке, пишут Яхантов и Попова в 1940-е годы. Примечание ⁇ архив Яхантова и Поповой. Ргали, фонд 2440, опись 1, Единица хранения 63, лист 199. Конец примечания. Может быть, там, на Сретенке, неподалеку от Варсановьевского переулка, Мандельштам мог видеть Яхонтова на сцене. На одной из следующих страниц дневника артиста читаем. К сожалению, начало записи не сохранилось. Дата отсутствует. Предположительно, запись сделана в конце марта. «Наш век, мне он не волкодав, а товарищ, учитель, друг, воплощенный в лице Ленина, которого я люблю, и перед гениальностью которых...» Так в тексте множественное число, возможно, обусловлено подразумеваемым именем Сталина. «Преклоняюсь». «Нет, какой же волкодав?» «Откуда?» Век отошедший, век победоносцева, вот волкодав, наш. Запись обрывается. Очевидно, здесь зафиксирован спор с поэтом по поводу его стихотворения «Загремучую доблесть грядущих веков», которое было написано во второй половине марта 1931 года в Старосадском переулке, или, если не с самим поэтом, то с его стихотворением. Это подтверждается следующей записью дневника на том же листе. Июль 31 года, Москва. Снова Мандельштамы. Снова я потрясен этой мудростью его стихов. Он читал мне новые, их зрелостью с явной печатью гениальности. Тут у него появляется горькое веселье, ирония. Нет, нечто несравненно более глубокое, как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно политых тротуаров. На этот раз протест мой был много слабее, чем до отъезда, когда он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван. Тут же только прочел нам, кажется, впервые и первым, «Мне на плечи бросается век волкодав, но не волк я по крови своей». Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. Опись 1, Единицы хранения 93. Лист 51. Цитируется по «Швейцер». Мандельштам после Воронежа. Страницы 241, 242. Конец примечания. В этом дошедшем до нас, благодаря Яхантову эпизоде, хорошо чувствуется та душевная открытость и непосредственность Мандельштама, о которой вспоминают многие. Какие новые и городские стихи мог читать Мандельштам? Яхантову в июле 1931 года, несомненно, это те стихи, которые создавались в Старосадском переулке, с добавлением, конечно, замоскворецкого стихотворения, сегодня можно снять Декалькомани, и о которых речь шла выше. В других записях Яхонтова отражен тот же спор с Мандельштамом о сущности эпохи, который возник в связи со стихотворением «Загремучую доблесть грядущих веков». Смотрю на снимок, который висит у меня над постелью. Сталин и Ворошилов. Мне очень нравится этот снимок. Вот два человека, которые смотрят вперед вместе со всей своей молодой страной. Осип Мандельштам смотрит назад. Он говорит Я вовсе не хочу быть человеком, который говорит под руку «таскать во мне перетаскать». Его лукавое желание выручает зрелое перо, расписывающее розы и камни Армении и гранитные плиты умирающего Санкт-Петербурга. У него в Армении много о розах. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Рогали... Фонд 2440, опись 1, единица хранения 61, лист 150. Цитируется по книге Швейцер Мандельштам после Воронежа. Страница 241. Конец примечания. Следующая запись на соседнем листе. Вчера вечером Осип Мандельштам читал нам свою Армению и петербургские небольшие вещи и то и другое поражает своей суровой трагичностью и простотой. Он проходит мимо эпохи кустарниками и виноградниками Армении и опустевшими улицами северного города с рыбьим жиром фонарей. Подлинно, из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Рогали, фонд 2440 опись первая, единица хранения 61. Лист 151. Цитируется по книге Швейцер Мандельштам после Воронежа. Страница 240-я. Конец примечания. Взятые в записи в кавычки слова указывают на стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» и «Нотр-Дам». Восхищение стихами Мандельштама интересно было Яхантову и мандельштамовская проза, но для исполнения с эстраду он, правда, считал ее слишком густой. Эту характеристику артиста донесли до нас воспоминания Гернштейн. Сочетается, как мы видим, с убеждением, что поэт проходит мимо эпохи. Мы встречаемся тут с одним из типичных случаев исторического правила. Именно тот, кто чувствует и понимает свою эпоху наиболее глубоко и точно, следовательно, в ее сложных драматических противоречиях, нередко кажется современником как раз несовременным, стоящим в стороне от главных событий жизни непоследовательным, лишенным ясности взгляда, иногда смотрящим назад. Ныне очевидно, что именно Мандельштам был одним из немногих зрячих в обществе, где ослепление распространялось все шире и грозило перерасти в тотальное. Это не значит, однако, что ему не грозило по временам, и его не соблазняло общее ослепление. Поэт, сочувствовал идея переустройства мира на более справедливых началах. Это было ему близко. Но он не мог не видеть и кровавых костей в колесе, и нового рабства. Он не мог отмахнуться от этого. Тут были свои причины, и одна из них, во всяком случае, и это вроде бы как-то на первый взгляд не очень вяжется, с богемным чудаковатым поэтом не от мира сего, каким его видели многие, совесть поэта и гражданина. Животный страх стучит на машинках. Животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казней для пленников, пишет Мандельштам в четвертой прозе, формулируя свое неприятие идейной направленности и самого тона газеты «Московский комсомолец», где ему довелось некоторое время работать. Несомненно, эта характеристика относится не только к московскому комсомольцу. Мандельштам переживал зло своей эпохи не менее остро, чем ее пафос, то есть видел картину времени в ее трагической полноте. А что это, как неподлинная зрячесть? Так, размахивая руками, бормоча плетется поэзия, пошатываясь, голова кружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире, написал Мандельштам в статье Борис Пастернак. К самому Мандельштаму эти слова вполне применимы, а еще в ранней работе «О собеседнике» 1913 год, было заявлено, ведь поэзия есть сознание своей правоты, и московские стихи 1931 года, которые упоминает и с которыми спорит в своих записях Яхантов, были продиктованы поэту этим сознанием правоты, именно поэтической правоты. Показав в спектакле «Петербург» конфликт Гоголевского Акакия Акакиевича, Евгения из «Медного всадника» и имперской столицы, Яхантов тем не менее, склонен был считать величественной и вдохновляющей новую деспотию, новую Ассирию, об угрозе появления которой Мандельштам, как уже говорилось, предупреждал еще в начале 1920-х годов. В этом нет ничего удивительного. И самому поэту временами хотелось поверить в правоту происходящего, отбросить сомнения и пойти со всеми в ногу. Но Мандельштам был старше, трезвее и проницательнее своего друга-артиста.